1977. Линда пишет заявление об увольнении и на следующее утро вручает его хозяину дома, от которого осталась лишь бледная тень. Приходится трижды переписывать, чтобы красиво и без помарок. Пусть хозяин не думает о ней плохо. Бумага самая лучшая. Безилден Бонд. Красивый конверт. Он даже не достает заявления, просто бросает конверт на стол, словно тот предназначен не для него. Линда сообщает ему о содержании, однако мужчина лишь смотрит на неё пустыми глазами. «Хорошо», — вяло бормочет он. Линда тяжело вздыхает. «Куда девался его лоск?» — думает она, натирая паркет в холле. «Совсем сломался. Ей казалось, что уходить от такого человека будет тяжело, однако на поверку всё вышло иначе. И что н а вообще в нём нашла? Два аккуратно лежащих на столе листа бумаги бросаются Линде в глаза в последний день работы. Свидетельство о смерти. Она быстро пробегает глазами по тексту. Первое — свидетельство на девочку. Имя — Ханна Джулия Бёрджес. Дата рождения и смерти — 11 декабря 1976 года, 3 сентября 1977 года. Причина смерти — менингококовый менингит. Второе — наверняка на сестру. Имя — Ханна Мария Бёрджес, д а т ы рождения и смерти — 7 ноября 1957 года, 1 февраля 1973 года. Причина смерти — самоудушение. Итак, сестра всего лишь на полгода старше Линды. Интересно, напоминала ли она хозяину дома Ханну Марию? п р о ч е м какая разница? Бывший работодатель — человек конченый. Ей-то что? У неё вдруг всплывает в памяти. Если хочешь себе новую личность, её можно создать без всяких проблем. Просто надо знать имя умершего человека, родившегося примерно в то же время, что и ты. А новая личность сейчас л и н д и очень не помешает. И пусть папаша ищет ветра в поле. Ведь никакой Линды больше нет». «Ханна Мария б ё р д ж с «Ханна б ё р д ж с По пути домой она не устает повторять эти три слова. Прекрасно. Куда более изысканно, чем Линда Тейлор. У Линды даже второго имени нет. И надежды на будущее нет. На следующий день она просит у квартирной хозяйки телефонную книгу у х Опускает 10 пенсов в платный телефон в холле и запрашивает свидетельство о рождении на Ханну Марию Бёрджес, 57-го года рождения. «Да, да», — говорит Линда, — «потеряла оригинал». Диктует свой текущий адрес и дело в шляпе. Проще не бывает. Через несколько дней по почте приходит копия свидетельства. Линда упаковывает свои немудреные пожитки в сумку и запихивает ее под кровать — Кое-какие вещички оставляет на виду. Ни к чему Джин знать о её планах. Подругу она любит, однако одной бежать сподручнее. Собравшись, она идёт по магазинам. Нужно приобрести кое-что в поездку и купить билет на утренний автобус в Бристоль. Вернувшись домой, Линда обнаруживает сидящую на её кровати Джин. Та крутит в руках новое свидетельство о рождении, открытая сумка лежит у ног подруги. «Значит, уезжаешь, а мне не полслова?» — возмущается Джин. «Я-то думала, что мы подружки!» Я собиралась попрощаться. «А это чье?» — показывает девушка на фальшивый документ. Джин далеко не глупа, к тому же ей удалось подсмотреть новое имя в свидетельстве. Раз так, придется все выложить на чистоту. Линда рассказывает о своем плане. «Черт, ты просто гений!» восхищается джин но без меня ты никуда не поедешь надоело мне здесь до да чертиков помоги собраться они дожидаются полуночи и удостоверившись что хозяйка квартиры спит выскальзывают из квартиры через парадную дверь ключ бросают в окошко напуганные своим решительным поступком подруги быстрым шагом не говоря ни слова удаляются от дома свернув за угол припускают бегом Не так-то легко смеяться во всю глотку, бежать, да ещё волочить тяжеленные сумки. Они добираются до центра города и остаток ночи проводят, прижавшись друг к другу на лавочке у автобусной станции, а ранним утром прыгают в первый же автобус, отходящий в Бристоль.